Глава 1.3 Расчерченная шрамами каньонов Экот, С ее обширными пустынями и невысокими протяженными горными цепями экзотичностью не отличалась. Планету выбрали за ресурсы и крайнюю скудность местной фауны. Молодая федерация тогда отчаянно нуждалась в топливе для нового типа двигателей и потому щедро вознаграждала первых колонистов. Число их так стремительно росло, что планету вскоре можно было с уверенностью называть обитаемой. И привлеченные выгодными условиями рабочие пока не понимали, что билет у них в один конец. Зато это хорошо понимали топливные компании, и их представители сделали все, чтобы максимально изолировать разведывательные партии друг от друга, дабы не допустить диверсий. Политика ведения дел на ЭКОТ в то время строилась на обмане, но надо признать, это был действенный метод. Когда же сдерживать нарастающие волнения стало слишком затратно, прозорливая топливная элита предложила научному сообществу использовать планету в качестве полигона. Проекты такого уровня всегда хорошо охранялись, а для строительства инфраструктуры под них требовалось много рабочих рук, которые с успехом бы предоставили расплодившиеся колонисты, помани их выгодными перспективами, и комфортабельным проживанием. Так на третьей планете системы Эребес появился крупнейший в Федерации научный центр, который ежегодно посещали и покидали тысячи ученых, не подозревая даже, насколько огромен их временный дом. Академия представляла собой разделенный на самодостаточные кластеры город площадью в 170 тысяч квадратных километров. Вытянутый в широтном направлении, Он расположился на плоской, как доска, сейсмоустойчивой плите, что позволило без опасений возвести на равнине массивные сооружения и проложить высокоскоростные магистрали. Так, например, главное здание с основанием в виде огромного семилепестного цветка возвышалось на добрый километр, вспарывая ажурными стрелами верхних ярусов линию облаков. В любую погоду отсюда открывался удивительный вид, которым с большим удовольствием любовались прибывавшие с рабочими визитами высокопоставленные гости. Особенно чарующим пейзаж был на закате, когда таявшие в янтарных лучах облака позволяли лицезреть бескрайнюю степь с извилистыми лентами искусственно созданных рек и причудливые контуры погружающихся в сумрак зданий. К полудню живописную картину сменяла иная степь, пушистая белоснежная поверхность, которая то рвалась куда-то в неустанном беге вслед за ветром, то, важно, пухло кучевыми облаками. С наступлением же сумерек прояснявшееся обыкновенно небо расчерчивали яркими полосами снующие туда-сюда орбитальные шаттлы. Кодома как раз добиралась до поверхности на одном из них. Аппарат вошел в стратосферу и немного завибрировал, адаптируясь к воздействию все возраставшей по плотности атмосферы. 50 километров он преодолел за 10 минут, после чего провалился в рассеченный протяженными клиновидными тенями облачный ковер, и система дала команду понизить скорость. Погода сегодня была летная, и о том, что они уже так близки к поверхности, свидетельствовал только легкий шум в ушах, и непродолжительное чувство тяжести, вызванное выправлением курса. Кодома пыталась вздремнуть так, чтобы не вызвать подозрений у начальника полета и его подчиненных. Напряженная умственная работа вместо полагавшегося пассажирам каргалинера сна и желание бригады продемонстрировать себя с лучшей стороны ее утомили. Однако только Габра смогла расслабиться, как система отрапортовала о готовности к стыковке, вынуждая ее снова вернуться к роли немого наблюдателя. Шаттл, на борт которого девушка столь изобретательно напросилась, прибывал в логистический центр одного из кластеров. Невысокое гексагональное здание с гигантских размеров номером во всю ширину стены. Доставляемые сюда грузы, Сам шаттл и даже одежда рабочих также были пронумерованы. Это своего рода клеймо накрепко привязывало местных к тому кластеру, в котором они родились. Многие даже не имели представления о том, как в действительности выглядит планета и сколько подобных их дому термитников существует на ее поверхности. Легкий толчок возвестил о том, что модуль успешно состыковался со свободной ячейкой, и его шестигранный выходной шлюз разъехался в стороны, пуская внутрь сухой воздух сортировочного сектора. Рабочие тут же проворно спрыгнули на неширокую, лишенную каких бы то ни было ограждений палубу, и занялись настройкой грузовых манипуляторов. Кодома сошла следом, томно зевнулась, снискав зато пару пикантных шуток в свой адрес, и уронила как бы в пустоту. Экспрессивная манера речи непозволительна в деловом диалоге. Вам следует почаще напоминать об этом своим подчиненным». Начальник смены энергично кивнул и вежливо поинтересовался, намерено ли минами вернуться в порт или останется инспектировать терминал. Ответ девушки очень его обрадовал. Координатор тут же громогласно гаркнул одного из подчиненных что-то быстро втолковал ему и отправился самолично передать Габра служащим центра, из рук в руки, так сказать. «Простите мою дерзость, но могу ли я на прощание просить о снисхождении?» – произнес мужчина, стоило им отдалиться от рабочих на достаточное расстояние. «Команда наша устоялась, хоть Норовом и не все вышли». Вас не хотели обидеть минами, поверьте. А норма мы всегда вы у меня нет нареканий по технической части. Прервала Кодома, оценивающая, обводя взором пространство и вдыхая так глубоко. Точно запах давал ей больше информации о происходящем, нежели слух или зрение. Эмоциональные аспекты регулирует другой специалист, а результатах проверки вам сообщат если сочтут необходимым. Наблюдения столь захватили ее, что девушка не расслышала ответа и не заметила, в какой точно момент учтивый координатор откланялся, а место его заняла наголо бритая, мускулистая девица в рабочем комбинезоне облегающего покроя. Кисло улыбаясь, сотрудница отчиталась перед Габра по форме, но в конце-таки не удержалась, и саркастически впрыснула пару личных комментариев. «Академии что? Заняться больше нечем? Или мы для их амбиций стали слишком медленными?» Кодома поняла, что уже заочно представлена новой провожатой и должна, видимо, как-то оправдать свое присутствие. Габра решила ограничиться полезным замечанием. «Рекомендую поменять рабочие узлы на этой линии», – озвучила она, – Указывая на манипуляторы, запах говорит о коррозии, вызванной отклонением коэффициента влажности от допустимой нормы. «Конечно! Я ведь их лежу в свободное от работы время!» Заметила сотрудница, сделана серьезным видом, однако все-таки внесла пометку на рабочий экран. «Так, собственно, в чем? Я должна попасть в город!» Девица прыснула со смеху. У нее тут в подчинении семь десятков роботизированных линий сортировки, контроля безопасности и предварительной санитарной обработки. Более семи тысяч наименований разрешенных и запрещенных к провозу веществ. Так еще какая-то маленькая пигалица вдруг требует доставить ее в город. «Это часть проверки», – озвучила Габра, демонстрируя приглашение. «Я должна отследить путь грузов до...» «Ой, только фантиком мне тут своим не маши!» Фыркнула сотрудница, скрещивая на груди руки. «Рабочее дурачье еще могло повестись на эту историю!» Кодома внимательно дослушала до конца. Кажется, ее разоблачили. Но девушка тут же обернула неловкую ситуацию в свою пользу озвучив спокойным тоном, что суть ее работы состоит в оценке компетенции сотрудников и общей безопасности системы. Догадавшиеся обязаны сохранять нейтралитет, чтобы их реакция не отразилась на результатах проверки остальных сотрудников. Таковы правила. Девица поджала пухлые губы, закатила глаза и со вздохом озвучила – что подобных идиотов надо отсеивать еще на этапе отбора. А что до безопасности, так из персонала свободно перемещаться по зданию могут только здоровяки Сиггу и личные логисты Академии. Остальным за своеволие таких люлей выпишут, что потом шага в сторону без дозволения делать не захочется. Да и что это за проверка такая, когда при проверяющей ни планшета... Ни документов. Или она их под юбкой прячет. Габра обладают фотографической памятью, поэтому мне не нужно вести записи на физическом носителе. Выкрутилась Кодома. А номер лицензии я знаю наизусть. Желаешь сверить? Садись! Махнула рукой девица, громко рассмеявшись. Напор нежданный проверяющий ее позабавил. На диверсантку ты не похожа. А раз Академия и впрямь теперь таким маразмом страдает, то пусть великаны тобой занимаются. Хоть все здание сверху донизу обнюхайте». Маневренное средство с четырьмя независимыми двигателями плавно оторвалось от поверхности палубы и поднялось к следующей платформе, где сотрудница произвела сверху очередной партии грузов. Норов у нее был крутой, и рабочим девица спуску не давала. Водила она также дерзко. Чуть только отчалив, перевела аппарат в режим свободного падения и в последний момент ушла резко вправо, ныряя в запутанный клубок транспортерных линий. Чудом только транспортное средство не впечаталось в ленту конвейера, мелькнувшего на мгновение по правому борту. «Те под нами вас не так катали!» Хихикнула девица, довольно вытягивая шею. «Унюхали еще чего?» «Экран не пропускает в кабину запахи», ответила Кодома пресным тоном. Однако рук от ремней безопасности не отняла. Сотрудница громко расхохоталась. Не зря говорят, что у Габра нет чувства юмора. «Слушай, а зачем вам такие большие уши?» Поинтересовалась она, весьма довольная тем обстоятельством, что проверяющая, в отличие от Сиггу, говорит с ней как с равной. «Для охлаждения мозга». «Чума!» – восхищенно воскликнула девица и круто спикировала к посту закрепленного за ее сектором сотрудника Сиггу контроля. Того не оказалось на месте, и это дало бритоголовой барышне повод вольготно развалиться в своем кресле, чтобы немного повольничать. «Поведай-ка мне еще одну тайну», – протянула она, хитро щурясь. «Как вы с этой вашей пожизненной апатией умудряетесь вступать в отношения?» «Через рабочий контакт», – ответила Кодома, прекрасно ознакомленная с семантикой этого термина. Вопрос был явно задан на более щекотливую тему. Но шум двигателя отбил у сотрудницы желание пояснять подтекст. На площадке появился сотрудник Сиггу контроля, и благодетельница Кодомы бойко двинулась ему навстречу, громко озвучивая на ходу, насколько запомнила, слова начальника смены. Ей было очень интересно узнать, купится ли на слова Габро этот великан. «О проверке уведомления не было», – пробасил сотрудник Сигу контроля, бегая взглядом по строкам виртуального экрана. «Если бы вас уведомили заранее, вы бы подготовились», – произнесла кодом и недрогнувшим голосом. «А внеплановый контроль системы предполагает независимую оценку с выявлением слабых мест для последующего их устранения. Я собрала достаточно сведений» и незамедлительно предоставлю их соответствующим специалистам для выработки более эффективной рабочей схемы. «Собрали?» – недоверчиво переспросил тот. «При вас ничего нет». «Подумать только, он еще сомневается». До боли закусив губу, чтобы не выплеснуть наружу распиравший ее смех, девица энергично закивала головой и шепнула нарочито громко, Что минами проверяющая все запоминает. В таком случае, произнес сотрудник, восприняв ироничное замечание всерьез. Я не могу установить, какую именно информацию вы собрали и не приведет ли ее разглашение к негативным последствиям. Аргумент убедителен, согласилась Габро. Я могу перечислить все свои действия вплоть до настоящего момента. В прямой или обратной последовательности? У меня есть свидетель, так что в правдивости показаний можно будет не сомневаться». «Чума!» – восхищенно прошептала девица, поражаясь изворотливости ушастой бестии. «Правду говорит. Ни к чему не прикасалась и ни о чем не спрашивала. Сказала в город ее направить. Но...» «Права мои скромны, как и жалование. Да и грузы сами собой в системе не отметятся. Так что пойду-ка я». Как бы не хотелось ей узнать, что сделает проверяющий сотрудник безопасности и что потом с ним за это сделает Академия, но терять свое место простого любопытства ради девица не собиралась. Однако кое-что интересное она все-таки выяснила. «Габра далеко не так бесчувственны, как о них говорят» и ощущение свободного падения нервирует их в той же степени, что и остальных. Маневренный транспорт скрылся за изгибом одной из сортировочных линий, и Кодома осталась наедине с несговорчивым великаном. Сотрудник Сиггу контроля сомневался в ее словах, но не решался произвести задержание, не получив на то веских оснований, ведь ему прочно вбили в голову, что Габра – это честное, ненаделенные физической силой существа, действующие всегда в интересах своего нанимателя, которым, в случае этой девушки, кажется, выступала сама Академия. Пока он не связался с кем-то из вышестоящей инстанции, Кодома изящно намекнула, что завтра ее направят инспектировать уже другое производство, а работа системы безопасности, с которой она еще не ознакомилась, представляет для Академии особый интерес. Проявляемое сотрудником упорство похвально, но ей бы не хотелось, чтобы оно стало причиной провала ее миссии. «Что именно вас интересует?» спросил тот, все еще сомневающимся тоном. «Насколько хорошо здание изолировано от внешнего мира?» ответила девушка, лишенным эмоциональной окраски голосом. И каким способом отсюда можно попасть в жилую зону? Последний запрос вызывает у меня опасения. У Академии тоже, успокоила Кодома. Поэтому я и направлена искать слабые места системы. Такая работа. Сотрудник продемонстрировал ей пропускную систему для рядовых рабочих. Рамки контроля, узкие коридоры, ведущие к посадочной станции. Тяжелые армированные двери и вшитые в стены регуляторы давления, температуры и состава воздуха. В начале рабочего дня на каждого из местных вешали маячок, позволявший отслеживать активность сотрудника и область его перемещений. Так как здание было полностью изолировано от внешнего мира и даже разгрузка товара происходила путем стыковки шлюзов, Можно было не переживать о том, что кто-то из потомков первых колонизаторов отключит свое устройство и сбежит. «Система безопасности соответствует ожиданиям», – осведомился сотрудник СИГУ контроля без особого энтузиазма в голосе. «Я нахожу ее достаточной». Они остановились перед гексагональной формой шлюзом, в центр которого был вмонтирован сканер сетчатки. Сотрудник неуклюже склонился. Форм-фактор устройства был явно рассчитан не на его богатырский рост. Прижался щекой к отверстию, и система в мгновение ока считала показания. Кодома лишний раз убедилась, что безопасности тут точно не последнее место уделяют. Одна только медленно раскрывающаяся бронированная дверь, оборудованная системой аварийного оповещения, могла отбить у потенциальных диверсантов всякое желание проникнуть внутрь или бежать наружу. По ту сторону шлюза их ожидала бы только крохотная, продуваемая всеми ветрами площадка, висевшая никак не меньше, чем в паре сотен метров над землей. «Доступ сюда есть только у личных логистов Академии», – пробосил сопровождающий, ступая наружу. Габра послушно шагнула следом прикрывая руками лицо от воздушных потоков. На улицу опустился вечер, однако духота все никак не хотела сдавать своих позиций, подергивая напоследок легким маревом контуры невысоких производственных сооружений и связывавшую их паутину дорог. Невзрачно поблескивали первые звезды, затмеваемые мириадами огоньков осветительной сети жилых кварталов. На фоне этого яркого искусственного света отступавшая к горизонту облачность казалась свинцово-черной и какой-то гнетуще тяжелой Временами в прорехе плотной кучевой массы проглядывали розовые клочки высотных облаков. Но и они вскоре померкли. Кодома поежилась. Приключения и непрестанное вранье порядком утомили ее, а ветер, пусть и теплый, выдувал из тела последние силы. Сотрудник сигго контроля громко спросил, что она теперь намерена делать. «Отправиться в свой жилой модуль», – ответила Габро, требовательно протягивая вперед запястье. Раз ее академия не наделила полномочиями узнать о месте своего временного проживания, пусть это сделает представитель службы безопасности. Не прошло и пяти минут, как из сумрака стремительно пожиравший квартал темноты скользнула к платформе индивидуальная транспортная кабина. Официально простившись со своим провожатым, Кодома зашла внутрь и спокойно расположилась в кресле, всем своим видом показывая, что так и должно быть. Раз Академия заключила с ней контракт, то обязана обеспечить новую сотрудницу жильем, одеждой и питанием. Средства передвижения до места проживания также можно включить в этот список. Транспортная кабина бесшумно пронеслась над искрящимися светом жилыми кварталами, перемахнула на внешнюю сторону гигантского кольца стены и плавно спикировала на одну из смотровых площадок третьего уровня, защищенную от прихоти и непогоды прозрачными ветроломами. Появление девушки стало для ученых событием, потому как обычно на прогулочную аллею тут никто не высаживался. С нее не сводили взглядов, ожидая, вероятно, что Габра как-то объяснит свое нестандартное появление. Но кодами было нечего им сказать. Почти нечего. Увидев, что дверь жилого модуля открывается магнитным ключом, которого у нее, естественно, не было, девушка поняла – что выход у нее остался только один. «Как я могу найти Астона Кантона?» – спросила Кодома громким голосом. Публика пришла в движение, зароптала, заинтригованно оглядываясь по сторонам, однако никто не выступил вперед. Тогда Кодома решила спросить, где находится ближайший информационный терминал. Но все вдруг, как по команде, перевели взгляды ей за спину. И девушка тоже обернулась. «Астон Кантон?» Габро подошел ближе. Они походили друг на друга, как две капли воды. Разве что волосы его были короче. И одежда была мужская. Свободного покроя брюки и рубашка с коротким рукавом. Девушка представилась и выжидающе посмотрела на Астона. Какую же работу ей намеревалась дать Академия, если в качестве тестовой проверки предложила найти этого Габро по одному лишь имени? У Астона не было ответа на этот вопрос. Узнав, что она новый сотрудник, он сразу обозначил, что никаких указаний свыше относительно ее персоны в ближайшее время не получал. Тогда Кодома достала из кармана сложенный пополам пергамент и протянула ему. «Может быть, узнает почерк?» «Как? Это попало на планету?» Спросил Астон чуть заметно нахмурив брови. «Бумагу на Экот достать практически невозможно, потому как данным способом передачи информации здесь не пользовались». Прилетела вместе со мной». Ответила Кодома, устало зевая. Инструкцию я получила вместе с приглашением. Девушка продемонстрировала ему карточку с гербом научного сообщества. И Астон наверняка убедился в том, что с этой Габро что-то не так. По окончании регистрации всем, без исключения ученым, выдавали пропуска и магнитные ключи. Она не могла попасть на поверхность, обойдя эту важную процедуру. Тем более не могла что-либо привести с собой, потому как любые сторонние предметы у ученых изымались еще при посадке на борт орбитального шаттла. Астон пристально взглянул на девушку и вежливо поинтересовался, не является ли все происходящее сейчас с ним чем то искусным экспериментом. Кодома ответила, что пролить свет на эту ситуацию смогут только представители академии. «В таком случае предлагаю вернуться к этому вопросу завтра», – кивнул Габро, – «чтобы не нарушать цикл сна. Как я могу узнать номер своего жилого модуля?» – задержала его Кодома. «Он находится где-то здесь». «Тебя не заселили?» Девушка отрицательно качнула головой, и этот жест стал окончательным подтверждением того, что она попала на поверхность планеты не как все, возможно, даже незаконно, хоть и имела при себе вполне легитимное приглашение. Самым правильным решением было бы сдать Кодому представителям правопорядка, но вместо этого Астон пригласил ее в свой модуль. Предложив гости принять душ, он прошел к столу и занялся приготовлением ужина. Если эту Габро ищут, то точно не оставит без внимания приземление индивидуальной транспортной кабины и записи с камер, на которых видно, как они вместе заходят внутрь. Пока ключ у него, Кодома изолирована. Вдобавок, ее пребывание здесь поможет ему поставить один эксперимент. Что бы там ни произошло сегодня в порту, Астан отказывается верить в то, что Габро Эта представительница самого логичного и законопослушного в Федерации вида могла нелегально проникнуть на ЭКОД со злым умыслом. Способ, благодаря которому она все же здесь оказалась, его тоже не интересовал, лишняя информация. По той же причине и Кодома не стала вдаваться в расспросы. «Уменьшение суточного рациона негативно скажется на твоем состоянии», заметила она, подходя к столу. На твоем тоже, ⁇⁇ кивнул Астон. Но раз уж мы оба оказались заложниками чьей-то ошибки, предлагаю разделить эту порцию. Также я хочу попросить тебя принять участие в одном эксперименте. Только если это не потребует сложной умственной работы, ⁇ обозначила свои условия девушка. Это потребует общения в продолжение всего вечера, и, если я правильно понял, совместного сна. Кодома бросила взгляд на кровать. А мы на ней поместимся вдвоем? Если ляжем боком, то полагаю, что да. Астон предупредил девушку, что эксперимент будет носить социальный характер, поэтому не может быть объяснен логически. Также ее потом попросят описать свое состояние и реакции, но это не займет много времени. Кодома согласилась. Лучше провести ночь так, чем на посту службы безопасности или в зале ожидания. Однако разговоры во время еды она находила потенциально опасной затеей, поэтому предложила поесть молча. Астон поддержал это решение и добавил что хорошо бы в таком случае также не отвлекать друг друга взглядами. В итоге с едой они управились за пять минут. «В какой области ты проводишь исследования?» – спросила девушка, когда с ужином было покончено. Прикладная социология. Кодома сосредоточенно уставилась на информационный терминал, выглядывавший из-за правого уха ее собеседника. С его слов выходило, что Астон работает с аспектами, которым сам не имеет предрасположенности, а именно изучает эмоции и социальные взаимодействия. Звучало еще более странно, чем ее сегодняшняя ложь. «Я выступаю в роли стороннего наблюдателя», – пояснил Габро, видя, что девушка задумалась. Регистрирую внешние проявления эмоционального состояния, изменения в интонации, скорости и четкости речи, ответную реакцию на раздражители и смену паттернов поведения. Но как? Кодома запнулась, подбирая подходящие слова. Как ты определяешь, какая из реакций на тестовую ситуацию является искомой? Это определяю не я. Моя задача состоит в том, чтобы максимально подробно описывать эти реакции, классифицировать их и составлять схемы эффективного с точки зрения логики взаимодействия. Астон умолк и после непродолжительной паузы попросил гостю тоже что-нибудь рассказать о своей профессиональной деятельности. Кодома озвучила одну из освоенных ей. «Эффективных социальных схем. Лги на благо собственного удобства. И ты воспользовалась ей, чтобы попасть на поверхность», – догадался Астон. «Если ситуация, в которой я оказалась не смоделирована искусственно, то Академии нужно очень задуматься о своей системе безопасности», – изрекла Кодома усталым голосом и коротко зевнула. Поразмыслив немного над ее успехом, Астон предположил, что девушке случайным образом удалось извлечь выгоду из страха рабочих перед Академией и безупречной репутации Габро. Поэтому в ее ложь так легко поверили. За время работы в Академии он понял, что эмоции занимают важное место в жизни окружающих. Это их способ воспринимать реальность. Таким образом, Залогом успешной коммуникации является умение формировать положительное мнение о том, что для тебя важно в разговоре. И ложь, видимо, может считаться одним из методов достижения этой цели. Слушая его, Кодома все больше отмечала, как легко они находят общий язык, хоть и были подготовлены для работ в разных профессиональных сферах. Еще девушка поймала себя на мысли, что не может вспомнить ни одной коммуникации, когда бы говорила с кем-то просто так. Правильно ли это? Правильно ли то, что она прилетела в академию, не пройдя предварительную психокоррекцию? Она ведь фактически не закрыла свой предыдущий контракт. Слишком хотела освободиться от гнета капитана. Вот и сбежала сюда по первому зову. Астон погасил свет, и Кодома поняла, что слишком устала, чтобы сейчас о чем-то думать. Голова девушки коснулась в меру жесткой поверхности, служившей им кроватью, и сон тут же овладел ее сознанием. Последние слова гостеприимного хозяина прозвучали, как в тумане. Астон пожелал ей доброй ночи».